Глава 12 И эта ночь, и последующие два дня прошли спокойно. Возможно, хозяева трейс махнули на наш караван рукой. Дорога неспешно стелилась под копыта лошадей. Тягучие рассказы о былях и небылях скрашивали путь. Я слушала с интересом, но на предложение поведать о чем-нибудь отговаривалась неспособностью. А потом вдалеке, как призрачный силуэт слишком правильной горы, мы увидели город. Вернее, не сам город, а купол над ним, огромный, переливающийся подсолнечными лучами, сотворённый магией. Даже отсюда, с расстояния в день пути, я почувствовала токи силы, струящиеся по его поверхности. Город наверняка построили на источники Ничему иному не под силу поддерживать в рабочем состоянии такую махину. Разве что сотня магов тратила бы весь свой резерв на его подпитку. «Ольф, расскажи ещё об этом городе», — попросила я друга. «Кое-что я уже знала. Например, то, что этот город носило имя хирес что жило там примерно столько же обитателей, сколько и в городе на перекрёстке, но магов там не преследовали, а, напротив, уважали и почитали. У хиреса не было ни уникальных ворот, ведущих в разные пространства, ни храмов, где проводили службы младшим богам», В Хересе поклонились богу, которого называли Санцеликиму. Властелина там тоже почитали, но больше по привычке. «Город как город!» — юноша пожал плечами. «Хотя в нём запрещено жить двусущным. Мы можем находиться на территории хиреса не дольше шести дней». от чего так? Какие-то религиозные запреты, впрочем, так даже к лучшему, иначе отступники устроили бы там свою базу». Ольф замолк, потом неожиданно хлопнул себя по лбу. «Я чуть не забыл сказать о самом важном. У херестцев странное отношение к женщинам. К нашим волчицам они не цепляются, но если поймут, что ты и Реника люди, могут быть неприятности». «Какие?» «Видишь ли, Ольф замялся, ему было явно неловко». «Местные считают, что у каждой женщины должен быть хозяин». «Что?» «Женщинам там запрещено владеть имуществом», — объяснил Ольф. «На улицу они выходят только в сопровождении мужчин. Женщина не должна поднимать взгляд на чужого человека, не должна первой заговаривать». «Дикость какая!» Меня передернуло. «И что, маги там только мужчины?» «Да». А что они делают с девочками, рождёнными с даром? Не знаю. Может, такие у них не появляются. А я-то надеялась оставить в Хире сиренику. Теперь получалось, что это место станет для неё худшей ловушкой, чем родной город. Тебе нужно быть осторожней. Если захочешь куда-то сходить, всегда зови меня. В крайнем случае, кого-то из ребят. «Хорошо». Мне совсем не хотелось бродить по месту, где царит такая несправедливость. Не хотелось даже приближаться к нему. И сияющий на солнце купол не вызывал больше ни интереса, ни восхищения. Вот только с одной стороны от хиреса находились сады Нерит, а с другой — сокровищница с нужными мне предметами. В которой уже раз я пожелала составителям вампирской карты «Если не скончаться в муках, то хотя бы как следует пострадать», «Ну как мне искать нужные предметы? Действительно ли пустое место между садами и сокровищницей — это город? А вдруг что-то другое? Неотмеченное озеро, например, или небольшая пустыня?» Гадать можно было бесконечно. И, в конце концов, я решилась. Мы с Ольфом ехали сейчас в самом хвосте каравана, значительно отстав от последней повозки, чтобы поднятая пыль улеглась, а не осела на нашей одежде и лицах и чтобы никто не прислушивался к нашему разговору. «Ольф, мне нужна твоя помощь». «Конечно, Риэль». Он кивнул. Достав из внутреннего кармана рисунок артефактов, я протянула ему. «Видел когда-нибудь подобное?» Ольф взял лист, расправил на колени, потом пожал плечами. «Нет». «Что это?» «То, зачем я сюда пришла?» Вздохнув, я забрала рисунки. «Для чего они нужны?» «Не представляю». Разговаривая, мы перестали следить за конями. Те, ленясь, еле передвигали ногами, а караваны впереди почти не было видно. «Но если ты этого не знаешь, зачем их ищешь?» «Если вернусь без этих предметов, меня убьют». «Кто?» Ольф напрягся. Эльруави, ответила я, но юноша смотрел непонимающе. «Вампиры», — попробовала я другой вариант. Ольф нахмурился. «Ты говоришь о сказочных существах, которые по ночам влетают в открытые окна и пьют человеческую кровь?» «Что?» Я, не удержавшись, рассмеялась. «С каких это пор они стали сказочными, да ещё летающими? Или ты перепутал их с комарами?» Но Ольф не засмеялся. «Но кровь они действительно пьют». «Пьют», — согласилась я, — «но не человеческую, а кровь животных. Человеческая — это деликатес только для благородных, поскольку стоят очень дорого». «Ты так спокойно об этом говоришь!» Ольфа передернула «А что прикажешь делать?» «Вампиры являлись нашими рабами в течение многих веков, и, естественно, особенности их питания для меня новостью не были». Впрочем, вплотную не с одним меченым и уж тем более диким вампиром до своего похищения я не общалась. Даже выращенные в питомниках вампиры считались опасны, и отец не желал подвергать риску детей, держа проклятых при дворе. Я видела их лишь издали, слышала истории от придворных, да встречала упоминания в книгах. «Дело в том», — пояснила я для Ольфа, «что то Эльруави являлись обычными людьми». Во время битвы богов этот народ выступил против властелина и был за это проклят жаждой. Тогда-то эльруавии стали вампирами, но летать они точно не умеют. «Утешают», — пробормотал Ольф. «Но я бы предпочел, чтобы они так и остались детской страшилкой». «У вас ими пугают детей?» «Да». Он кивнул. «Если не будешь слушаться, то прилетит злой вампир и выпьет досуха». «Даже есть такая колыбельная». «Какой творческий подход к воспитанию!» — восхитилась я. «А дети заиками не вырастают?» «С чего бы?» — Ольф хмыкнул. «Наши волчата не из трусливых». Какое-то время мы ехали молча. Я разглядывала облака, складывающиеся в удивительные картины. Ольф молчал и сосредоточенно хмурился, глядя прямо перед собой. О чем задумался?» Я первый раз молчание. Юноша вскинул голову. «Пытаюсь понять», — сказал он медленно, «какие еще из наших детских сказок и не сказки вовсе? Например, например, о драконах. Матушка любила рассказывать их нам на ночь. Много сказок о мудром драконе, который всегда помогает попавшим в беду волчатам. Но перед тем нужно доказать, что ты достоин его внимания и помощи». «Драконы тоже существуют, Риэль, там, в твоём мире?» Я кивнула «Ещё как существуют!» «Такие же мудрые и справедливые, как в наших легендах?» Продолжил допытываться Ольф. «Такие же прекрасные и могущественные?» Надо было что-то ответить. Двусущный сверлил меня испытующим взглядом. Но все слова куда-то пропали. «Не знаю», — с трудом выдавила я. «Наверное, такие же могущественные, как и в ваших историях». «А остальное?» «Матушка говорила нам, что ни один правитель не может быть лучше дракона. Дракона нельзя подкупить или запугать. Он не поддастся на налезть лживые уговоры. Он умеет читать в сердцах и видеть истину». «Не знаю», — повторила я, отворачиваясь от Ольфа. «Справедливый дракон уничтожил мою семью, но оставил жизнь мне» самой бесполезной и беспомощной. Мудрый дракон ищет способ защитить мой мир от нашествия Кадари. Однажды я увидела прекрасного дракона в небесах над Королевским замком, и день, когда это случилось, стал самым страшным днём в моей жизни. Сказки не врали, но и не говорили правды, потому что правда у каждого своя. Я знала, что не пойду против дракона, что не буду обвинять его ни в чём, Он для меня словно ураган, свирепый и необузданный. Глупо винить море за разбитый в щепки корабль, но и славить тоже глупо. Так и дракон, просто стихия, часть реальности, созданная властелином. Так легче жить и проще принять потери. Не нужно мечтать о мести или прощать, потому что стихии не мстят и её не прощают. С её существованием просто смиряются. «Я тебя расстроил?» — после паузы спросил Ольф. В ответ я пожала плечами. «Если ты когда-нибудь выйдешь во внешний мир, если тебе доведётся своими глазами увидеть дракона и поговорить с ним, тогда ты сам решишь, похож ли он на ваши предания. Я ответить не сумею». «Мне кажется, как раз тебе доводилось встречаться с драконом». Ольф покачал головой. «И ещё мне кажется, что для тебя это куда больше, чем просто история». «Я не хочу об этом вспоминать». Я постаралась смягчить резкий тон, но поняла, что это не получилось. Ольф с неохотой кивнул. Похоже, мысль о драконе теперь долго не будет давать ему покоя. «Ну и пусть». Меня он расстроил. Пусть теперь сам помучается. Я отвернулась от Ольфа, желая выкинуть из головы прежний разговор и сосредоточиться на чём-то более приятном — и краем глаза заметила движение. Развернулась всем корпусом. Так и есть. За нашими спинами еще достаточно далеко клубилась пыль, и от чего то мне показалось, что не стоит ждать, когда ее источник приблизится. «Ольф, оглянись!» Он сделал, как я попросила, и побледнел. «Это отступники! Скорей к каравану!» Прямо мои мысли. Я еще раз оглянулась. И в этот раз различила в клубах пыли очертания преследователя. Нечто, напоминавшее ящериц переростков, бегущих на задних лапах. И скорость их была выше, чем у наших лошадей. На серых телах отчетливо виднелись нагрудные ремни, на мощных мордах — уздечки, больше похожие на намордники, и на каждом чешуйчатом скакуне — всадник. Что я могла использовать из своего магического арсенала — «Резерв у меня был не бездонный, значит, бить следовало наверняка. Огонь, пока он преодолеет расстояние до преследователей, потеряет большую часть своей мощи. Со стихией земли у меня всегда было неважно, да и волшба с ней небыстрая. Вода, воздух, холод». Я снова обернулась, примериваясь. «Риэль, не магич!» «Почему?» «На отступниках всегда щиты, прямая атака не сработает, они все маги!» Проглотив проклятие, я плотнее прижалась к шее лошади. Там, за спиной, около десятка магов неизвестного уровня силы. А здесь я, не овладевшая даже стандартным уровнем стихийной магии, рискнуть использовать рунную магию. Интересно, твари из бездны, притянутые рунами, способны явиться сюда, в лабиринт, построенный на извращении известных мне законов. И если да, то смогу я без помощи духа усмирить их, В караване заметили как наше бегство, так и преследователей. Все мужчины держали в руках знакомое огненное оружие. Достаточно ли это защита от магов? Я вновь обернулась. Ящерицы замедлились и начали расходиться цепью с двух сторон по широкой дуге, огибая неуклюжий караван, растянувшийся по дороге не на одну сотню шагов. Только один отступник остался на дороге, но перешел с галопа на легкую рысь. Гитти Сах, пеший, что-то торопливо говорил мрачным оборотням. Я подъехала к нему, наклонилась с седла. «Для какой магии они уязвимы?» «Я не маг», — ответил он резко. «Не знаю». «Они владеют только традиционными стихиями? Как насчет холода? Вы должны знать о них хоть что-то». «Не слышал ничего о холоде», — буркнул тот и продолжил что-то втолковывать своим подчиненным. Я обернулась к Ольфу, который уже спешился. Что теперь будет? Не знаю. Он был так же мрачен, как и остальные. Но от десяти магов мы вряд ли отобьёмся. Мужчин они перебьют, женщин постараются захватить живыми. Отступники промышляют работорговлей? Чем они только не промышляют? Ещё одна встреча с тварями бездны мгновенно показалась мне более приятной перспективой. Я прекрасно понимала, что может ждать рабыню, особенно молодую и красивую. Десяти магов вполне хватит, чтобы заблокировать мою силу, а без неё я так же беззащитна, как Реника. Мне нужно время. Подбежав к ближайшей повозке, где были сложены ткани, я вытряхнула из мешка полотно. Красное — не то. Ещё одно — и ещё. Только на четвёртый раз удалось достать белое. Хозяин повозки всё это время стоял неподалёку и молча наблюдал за моими действиями. Раскатав ткань по земле, я вытащила купленный в городе клинок и, глубоко вздохнув, разрезала себе вену на левой руке. Крови было нужно много. И крови своей. Наложение каждой руны имело собственные правила. Перепутаешь — получишь пшик. Широкими движениями я нанесла рисунок на ткань. Точность сейчас была неважна. Только намерение и сила крови, заключённая в грубых штрихах. Краем глаза я заметила яркую вспышку. Кто-то из охранников воспользовался огненным оружием. Послышался рёв разъярённого зверя. Обернуться, посмотреть, что там происходит. Нет времени. Если я не успею закончить руну, нам мало что поможет. Я ненадолго расслабилась, и порез закрылся. Кровь перестала течь. Пришлось воспользоваться ножом во второй раз. Ещё три черты... Две почти готово. В воздухе вокруг разлилось бледное сияние, словно бы заиграли тысячи маленьких радуг. Мне не нужно было вглядываться, чтобы понять. Это смешивались нити воды и воздуха. Да так мастерски, как мне и не снилось. А еще эти нити воздуха несли в себе нечто враждебное. Яд? Снотворное зелье?» Затаив дыхание, чтобы не вдохнуть это нечто, рассеянное в воздухе, я последним штрихом закончила руну. Через пару минут она подействует. Зажав неповрежденной рукой нос и рот, я огляделась по сторонам. Несколько стражников уже лежали на земле. Кто-то, как и я, понял, что происходит, и пытался не дышать. Земля под ногами сильно вздрогнула. Потом еще раз... Послышались испуганные крики, к которым примешался звериный рев Должно быть ящеров Не дышать становилось все труднее Разлитое в воздухе сияние бледнело Всего один маленький вдох Перед глазами почернело И больше я ничего не видела и не ощущала